Глава сорок пятая Кроули сидел в комнате для допросов, и меня почему-то совершенно не удивил тот факт, что в английском посольстве есть комната для допросов. Дипломатия – дело сложное, может быть, они и в наших посольствах есть. Он сидел на привинченном к полу стуле, положив руки на привинченный к полу стол. На руках были наручники, короткая цепь соединяла их со специальным кольцом на столешнице, на ногах у него были кандалы, и другая короткая цепь соединяла их со специальным кольцом в полу. К стулу он тоже был прикован, причем в двух разных местах, а на голове у него была маска, полностью закрывающая верхнюю часть лица, так что видимым оставался только рот. Понятия не имею, какой в этом был смысл. Видимо, британцы, те еще затейники... Позади Кроули стояли двое спецназовцев. Один целился в него из пистолета, другой держал в районе его шеи зловещего вида боевой нож. Видимо, таким образом они пытались минимизировать риски. У него же есть способности гремлина, и пистолет, даже самый простой и надежный, может дать осечку в самый неподходящий момент. Британцы подошли к вопросу очень серьезно, и я не сомневалась, что и в стенах тоже напихано много всякого разного интересного. Одно из них почти целиком занимало стандартное прозрачное с одной стороны зеркало, за которым укрылся лорд Фелтон и, как я полагаю, сопровождающий его отряд спецназа. Когда я вошла в комнату, Кроули дернул головой и улыбнулся. мисс Кэрингтон, я полагаю», — спросил он. «Надо же, ему здесь даже зубы не выбили». Не говоря ни слова, я отодвинула предназначенный мне стул, слегка поморщившись, когда его железные ножки проскрешетали по бетону, села и закинула ногу на ногу. — О, знаю запах ваших духов. — Я не пользуюсь духами. — Я знаю, я блефовал. Но теперь, когда вы заговорили, я уверен, что это вы. — Кстати, у вас какая-то шаркающая походка. Раньше я такого за вами не замечал. — «Лорд Фелтон отобрал у вас шнурки?» В последнее время это стало случаться так часто, что я всерьез начала задумываться об обуви на липучках. А у этого типа тонкий слух. Я вряд ли бы смогла определить недостатки чужой обуви исключительно по звуку. «Не возражаете, если я буду называть вас Боб?» — поинтересовался он. «Мне все равно. Не возражаете, если я буду называть вас Арчи?» «Мне тоже все равно». У меня множество имен. Так что я не вижу ничего страшного, если одним из них станет Арчи. На самом деле ситуация была аховая. Я не питала никаких иллюзий относительно этого разговора. Даже если Кроули и знает что-то, что могло бы помочь мне в поисках моря, что не факт. Может быть, Перпонт с ним этой информацией и не делился. Этот козырь он будет придерживать до последнего. Было очевидно, что живым Кроули отсюда не выйдет. Британцы его не выпустят. Так что он не мог не понимать, что время нашего разговора равно времени его оставшейся жизни. Но казалось, что его это совершенно не волнует. В каком качестве отсюда выйду я и выйду ли я отсюда, в принципе, было совершенно неочевидно. Разумеется, британцы не будут меня убивать. У них даже Бальмунга под рукой нет. Но Такс и директор Смит уже как-то продемонстрировали мне, что возможны и другие варианты. И демонстрация эта длилась почти два года. Я не знала, что придумал лорд Фелтон и какой сюрприз он для меня приготовил, так что мне требовалось собраться с мыслями и разработать хоть какой-то план. Поэтому я не видела резона торопиться с допросом. Но и откровенно тянуть время тоже не стоило. Лорд Фелтон уже продемонстрировал, что он далеко не дурак, и под его руководством британцам удалось сделать то, что не получалось у нас со Смитом. Они взяли Кроули. Причем сделали это на территории чужой страны, где их ресурсы были весьма ограничены. А нам не удалось сделать это у нас дома. Вы хотели со мной поговорить. И вот я здесь. И вот вы здесь. Скажите, вы пришли сюда по собственной воле или они затащили вас силой и шантажом? Скажем так, сработал комплексный подход. Наушник в моем правом ухе молчал с самого начала разговора. Видимо, лорда Фелтона пока все устраивало. «Узнаю старого доброго Фелтона. Как он вам, кстати?» Я пожал плечами, а потом сообразила, что он этого не видит. «По большому счету, мне нет до этого дела». «Он слушает, поэтому вы не хотите сказать то, что думаете на самом деле. Он вам не нравится, Боб, но это нормально». Он никому не нравится. Его собственная жена ушла от него после 20 лет брака. Наплевала на титул и состояние. Осталось практически ни с чем. Все лучше, чем быть с ним рядом. Это имеет какое-то отношение к тому, зачем мы здесь? Это просто штрихи к портрету вашего временного союзника. А зачем вы здесь, Боб? Чтобы найти свою дочь. «Но вашей дочери здесь нет». «Зато здесь есть вы, Арчи, и Пирпант, который ее похитил, считал вас своим партнером». Кроули расхохотался. У него были крупные желтые зубы, не слишком ровные. Видимо, в тюрьме, где он сидел, работал не очень хороший стоматолог. Смеялся Кроули довольно театрально. Наигранности в этом было куда больше, чем искренности. «Люди порой воображают довольно странные вещи». — сказал он, отдышавшись после приступа хохота. — Я тоже ему не поверила. — Он слишком много о себе мнил, и в этом есть ваша вина. — Моя? — Вы же богиня, Боб, и вместе с тем вы общались с ним на равных. Вы просили, когда нужно было требовать и повелевать. Вы должны были с самого начала указать ему его место, и он никогда не пошел бы против вас. Ну, что уж теперь. Значит, я богиня? А разве нет? А кто же тогда вы, Арчи? Это сложный теологический вопрос. Некоторые называют меня богом, некоторые называют меня демоном, некоторые называют меня кровавым маньяком. А правда, как всегда, где-то посередине и чуть-чуть сбоку. Но партнер... Нет, Бобт. Тайлер Пирпант не был моим партнером. Он был моим прислужником, проводником моей несгибаемой воли. Пусть он даже сам и не понимал этого. Он был всего лишь моим инструментом. Даже не фигурой, а пешкой, разменной монетой. И на что же вы его разменяли? На возможность встретиться с вами лицом к лицу, Боб. Думаете, это британцы нас здесь заперли? Нет, это я нас здесь запер. Возможно, я и богиня, но тут, как ты знаешь, а ты знаешь это, как никто другой, есть один нюанс. В моем смертном воплощении у меня нет практически никаких божественных способностей, кроме отрастающих мистических рук и всесокрушающего топора являющегося по первому моему зову. Я была уверена, что он явится и сюда, но в том, что с его помощью я смогу проложить дорогу на свободу, да еще и прихватив с собой Кларка, у меня были весьма определенные сомнения. Не сомневаюсь, что моя боевая аватара могла бы отсюда выбраться, не испытывая особых проблем и создавая проблемы другим. Но проблема заключалась в том, что для этого мне пришлось бы умереть. И той мне, которая появится здесь после этого, может быть глубоко наплевать на поиски моей дочери и спасение Джона из британских застенков. То есть, даже умерев, никому кроме себя я этим не помогу. Да и я ли это буду в таком случае? Вот если бы у меня была способность летать, например, то... А если заставить мою мистическую руку раскрутить топор так, чтобы он превратился в подобие винта вертолета? Тур, говорят, умел показывать этот фокус со своим молотом. Но даже если и так, если это на самом деле возможно, то на овладение такой техникой потребуется некоторое время, которого мне британцы не предоставят. Значит, надо искать какие-то другие варианты. Если они не хотят, чтобы я понаделала в здании их посольства новых вентиляционных отверстий, то для призыва топора им придется вывести меня на улицу. И они это понимают. Может быть, тогда у меня появится шанс «Вы нас здесь заперли, Арчи?» — повторила я. «Ради того, чтобы поговорить со мной?» Он самодовольно ухмыльнулся из-под своей маски. «Ну, я полагаю, что самодовольно, ведь остальную часть его лица я не видела». «Получается, что и лорд Фелтон тоже ваше оружие?» — уточнила я. «Хотя сам этого и не понимает?» «Будьте настороже!» — прошипел вышеупомянутый лорд Фелтон мне в ухо. «Значит, наушник все-таки работает». «Хотя я полагаю, что он блефует». «А что я-то? Вас здесь целое посольство и батальон спецназов в придачу. Вы и будьте настороже», — подумала я. «Конечно! Иначе почему, как вы думаете, я позволил им так просто меня захватить?» «Просто?» Я видела несколько мертвых спецназовцев, которые считаются одними из лучших в мире. А сколько еще я не видела? Как по мне, это было совсем непросто. И недовольный хмыкнувший мне в ухо лорд Фелтон явно разделял это мнение. «И зачем это все?» «Я устал ждать, пока вы меня, наконец, поймаете, и мне очень хотелось поговорить с вами лицом к лицу, посмотреть вам в глаза, так сказать, хотя сейчас я и не могу этого сделать. Не попросите лорда Фелтона снять с меня маску, это же смешно и нелепо, в конце концов». Я не супермен и не умею пускать лазерные лучи из глаз. А что взамен? Вот, значит, как вы хотите построить этот разговор. Взамен я расскажу, где можно найти Бальмунг. Лорд Фелтон ведь наверняка хочет получить железку Зигфрида обратно. А вы не спрашивали, как она вообще попала в его руки? Это ведь артефакт из совершенно другого эпоса. «Он просит снять маску», — сказала я, повернувшись в сторону зеркала. «Пусть сначала расскажет, где меч», — сказал лорд Фелтон. «Сначала расскажите, где меч», — передала я Кроули. «Вы можете не играть в этот испорченный телефон, Боб. Я слышу все, что он вам говорит». «Так вы готовы заключить сделку?» «А вы готовы? Ведь вполне возможно, это может оказаться сделкой с дьяволом». — А все мы знаем, к чему приводят такие соглашения. — Так вы хотите, чтобы с вас сняли маску или нет? — Возможно, после возвращения Бальмонга настроение лорда Фелтона улучшится настолько, что и я смогу о чем-нибудь договориться с заносчивым аристократом. — Хочу. Меч находится в камере хранения на центральном вокзале Токио. Он продиктовал номер. — Снимите маску, и я сообщу вам код который ее открывает». Я снова повернулась к зеркалу, стараясь не всматриваться в свое отражение. Лорд Фелтон молчал, видимо, взял паузу для размышления. «Ну же!» — сказал Кроули. «Фелтон, все, что от вас требуется, это немного доверия, и тогда мы продолжим разговор». Дверь за моей спиной открылась. И в комнату для допросов вошел еще один спецназовец. Встав за спиной у Кроули, он стал расстегивать стягивающие его голову ремешки, чтобы снять маску. Интересно, а почему никто из тех двоих, что уже были здесь, не могли этого сделать? Или они тут просто в качестве мебели стоят? Когда маска оказалась снята, Кроули широко улыбнулся и повращал головой. Он был похож на фоторобот, составленный Кларком, и на изображение из досье двухсотлетней давности. Вот так вот и начинается вера во всякую чертовщину. Третий спецназ не весне ушел, а встал слив от Кроули и положил руку на пистолет. «Они меня боятся!» – заговорческим тоном сообщил мне Арчи. «Я прикован к стулу! Я напичкан транквилизаторами! Я практически беспомощен!» «Они все равно меня боятся, мудрые люди. А вы боитесь меня, Боб?» «Должно быть, я не настолько мудра». «Передайте ему, что если на вокзале ловушка, и кто-то из моих людей пострадает», — заговорил лорд Фелтон. «Да что будет?» — вопросил Кроули, недослушав угрозу и не дожидаясь моего включения. «Вы убьете меня дважды? Будете делать это медленно?» «Не волнуйся, Фелтон, ты получишь свой меч! Сейчас я играю честно!» Знать бы еще, во что именно он играет. Я не сомневалась, что кроули может преподнести какой-нибудь сюрприз. По крайней мере, попытается сделать это даже из такого положения. И лорд Фелтон, судя по всему, тоже не исключал такой вероятности. «Кстати, об этом, Боб!» — сказал Кроули. «Старина Фелтон уже попросил вас меня казнить, или он намеревался оставить это на десерт?» «Попросил». «При помощи вашего топора?» «А иначе какой в этом смысл?» «Я бы на вашем месте не торопился его призывать, если, конечно, вы не хотите, чтобы кто-нибудь пострадал. мне это все равно, но ведь среди жертв могут оказаться невинные люди, Боб. Может быть, даже дети». И как вы будете с этим жить? О чем вы говорите, Арчи? Призыв топора, конечно, дело небезопасное. Но я уже делала это раньше, и посторонние люди не страдали. Насколько мне известно. Хотя разрушения, которые я не планировала, все равно имели место. Я даже крышу собственной машины, которую мне папа подарил, таким образом покалечила. Правда, Таху потом все равно взорвали, и я не успела ее отремонтировать. «Вы помните, где вы оставили ваш топор?» «В тихом пустынном месте. Никого вокруг там точно не было». «Конечно». Он стал диктовать какие-то цифры. «Если вы забьете эти координаты в навигатор, вы получите точное местонахождение вашего топора. То есть оно было бы таким, если бы кое-кто не переместил его в другое место. Скажем...» в подвал многоквартирного дома на окраине города, а вокруг вашего топора этот кое-кто разложил взрывчатку в количестве достаточном, чтобы снести весь квартал. А еще кое-кто разместил рядом с топором, связанный с детонатором датчик движения, и в тот момент, когда вы его призовете, бум, вы блефуете Возможно, согласился он. «Это было бы вполне в моем стиле, но, возможно, что и нет, и это тоже в моем стиле. Сколько вы готовы поставить на то, что это блеф?» «Вы действительно не знаете, где сейчас ваш топор?» — спросил лорд Фелтон. Я кивнула. Топор был, что называется, на связи. Я чувствовала его, я знала, что могу получить его в любой момент, когда только потребуется. Но вместе с тем его точное местонахождение было мне неизвестно. Надо будет хоть GPS-маячок на него повесить, что ли. «Выйдите», — сказал лорд Фелтон. «Не волнуйтесь, я буду здесь. Буду с нетерпением ждать вашего возвращения, Боб. Ведь мы еще не договорили», — сказал Кроули. Лорд Фелтон ждал меня сразу за дверью. Это, кстати, была весьма массивная дверь, более подходящая для банковского хранилища, толщиной из добрых полметра и запирающаяся на здоровенный засов вдобавок к стандартному электронному замку. Интересно, она всегда тут была, или они специально к визиту Кроули повесили, или раньше это помещение использовалось для чего-то другого? Вы на самом деле не знаете, где сейчас ваш атрибут? — спросил лорд Фелтон, и тон у него был весьма недовольный. — За исключением тех моментов, когда я им размахиваю или когда он лежит у меня в багажнике, я этого и не знаю. И до сего момента в этом не было необходимости, ведь когда-то мне удалось его призвать из специально построенного для него хранилища, и, пробив несколько сотен тонн бетона, он все равно оказался у меня в руке. Я никогда не думала, что кто-то попытается использовать его таким образом. И вы действительно просто бросили его за городом? Обстоятельства так сложились. И потом, если что, я тут такая не одна. Вы тоже за своим Бальмунгом не уследили. Бальмунг был у сэра Джориона, и сэр Джорион отдал жизнь в попытке его защитить. Не умоляю этого его поступка но результат на выходе тот же самый. «Я немедленно свяжусь с городским отделением такс и попрошу их прояснить ситуацию с вашим атрибутом», сказал лорд Фелтон. «А теперь возвращайтесь к нему и молитесь, чтобы мы нашли ваш атрибут, ведь без него вы для нас совершенно бесполезны».